ОАЗИС Кусок пробки, украшенный разноцветным пером, прыгнул и исчез в воде. Рыбак резко дернул удочку вверх, ее конец согнулся, пока добыча пыталась вырваться. Мрачная улыбка исказила лицо, скрытое под темным очкаром. «Понял тебя». Рыба пошла в другую сторону, развернулась, мелькнула у поверхности воды и нырнула на дно. Человек не торопился, давая ей возможность устать. Крупная рыба, длиной более локтя и весом 6 или семь фунтов таких он не ловил уже давно. Вдруг она выпрыгнула из воды и, описав в воздухе величественную дугу, плюхнулась прямо у берега почти у его ног. Он не успел подтянуть удилище, плетёная леска провисла и порвалась при следующем рывке. Веселье закончилось. Он выругался. Через мгновение он раздражённо причмокнул и тихо рассмеялся. «Пусть будет твоей, чёрт возьми!» «Интересная реакция», сказал кто-то на кисаре позади него. Рыбак вздрогнул, скорее удивлённый, чем испуганный и обернулся, инстинктивно положив руку на рукоять сабли. Правило мира, уважения и гостеприимства применялось к Савандруму, как и ко всем оазисам на Травахене. Но, как и любой закон, придуманный людьми, оно могло быть нарушено. Перед ним стоял человек в свободном белом одеянии, сотканном из тончайшего шелка. Его темные волосы были гладко зачесаны назад, а короткая черная борода была умащена каким-то душистым маслом. Коноверинец. Из каравана, который должен был сегодня отправиться, По крайней мере, они хорошо платили за дополнительную воду, которую пили их гигантские звери. Он посмотрел незнакомцу в глаза и тут же огляделся по сторонам. «Ты пришел сюда один?» «Можем ли мы говорить на Мэкхе? Я не очень хорошо знаю язык из сарам». Человек в белом одеянии непринужденно улыбнулся. «И я не один сюда пришел. Меня одна девушка привела. Энаса. Она сказала, что здесь я могу найти старейшину Оазиса. Она оставила меня за твоей спиной и куда-то ушла». Рыбак тяжело вздохнул, поднял брошенную удочку и наклонился, собирая оставшиеся снасти. «Я старейший жена деревни. Интересно, что на нее нашло? Обычно она не такая обходительная. Я обещал ей разрешить потрогать хобот слона. Существует поверье, что это приносит удачу». «И приносит. Наши погончики так говорят. Раз можешь дотронуться до хобота слона, значит он не тупчет тебя ногами. Так что определенно тебе повезло». Воин Исар кисло улыбнулся. «Вам понадобится удача» потому что темные брови вопросительно поднялись потому что вы наняли махальдов в качестве проводников если нет каковой лошади берешь осла осел не сбросит со спины и не затопчет насмерть если проявить минутную слабость. Вы можете подождать несколько дней я найду надежных проводников из сарам коновверенец покачал головой и странно поморщился Мы не можем ждать уезжаем сегодня я просто пришел поблагодарить за гостеприимство в оазисе спасибо! И пусть вода всегда наполняет твою чашу. И твое тоже, пока ты путешествуешь между руками матери. Человек в белом слегка улыбнулся. Или присутствуешь на суде повелителя огня. Раздался крик. Из тропы, ведущей к пруду, появилось несколько вооруженных людей, одетых в желтые накидки. Они споро подбежали к говорившим людям. Улыбка коноверенца стала усталой. Они ищут меня, потому что им не нравится, когда я ухожу без сопровождения. Видимо, им представляется сложной для слепца даже такая простая задача. Он повернулся и двинулся к воинам, умело переступая ногами по каменным плитам. «Твои слова остались в моем сердце!» Он снова обернулся, и его белые зрачки, казалось, выдали затаенную тревогу. «Скажи этой девушке, мы уезжаем через час, так что у меня не слишком много времени выполнить обещанное. Если опоздает, это будет только ее вина».